Серов. Памяти друга. Мы были с ним связаны долгую и тесную дружбою. Я увидал Валентина Александровича Серова впервые в школе живописи в 1884 году. Еще совсем юноша, лет 19 и не больше, он посещал тогда вечерний натурный класс, которым руководил Евграф Семенович Сорокин. А я кончал в это время учились. Приблизительно в то же время стал я с ним встречаться у Мамонтова. Там часто бывал Сиров, кажется, даже жил. Через некоторое время мы сблизились с Валентином Александровичем. Я так отчётливо помню его таким, каким он был в ту пору, милый, задумчивый и молчаливый. Мне предложена была работа. написать для церкви в Костроме большую картину на тему Христос на Гефсиманском озере. Сиров в это время только что женился и был в нужде. Я предложил ему написать картину вместе. Мы отправились в Кострому и там прожили 2 месяца. Сиров писал Христа, я озеро и всё остальное. Сиров всегда увлекался колоритом. Мы сочетали наши особенности. Эта работа нас окончательно сблизила. Был Валентин Александрович всегда вдумчив, клубоко серьёзный, страдающий вроде бы одиночеством. Никогда не сливался он с окружающей жизнью, стоял в ней как-то особняком. Всякая её суета была ему нестерпима. Часто звучала в его разговорах нота презрительной насмешки. Мне вспоминается Из окна фабрики Третьякова в Костроме была видна улица, усеянная кабаками и трактирами. Из них выходили оборванные босые рабочие шумели, голдели, и я видел, как всегда Серов вглядывался в эту улицу и её обитателей. И было ясно, что Серова мучает эта картина. И тогда срывались у него слова: однако какая же тоска! лучская жизнь. Иногда Серов доходил до большой меланхолии, мы молчали целыми днями. Тогда складывались у него мрачные мысли, но искусство всегда среди всей меланхолии увлекало его и совершенно по особенному увлекало. Он не восхищался художниками цвета, колорита и радости. Он искал всегда серьёзных сторон рисунка. Например, он часто говорил, что ему особенно нравится менцель. И сам себя часто любил называть немцем. Иногда же говорил, что ничего ему в живописи в сущности не нравится. И, может быть, в нём был не столько художник, как не велик он был в своём искусстве, сколько искатель истины. Потому же особенно любил он Льва Толстого. В то же время он очень любил музыку. Никогда не осуждал он никакого порыва в другом. Всегда шёл ему навстречу, готов был признать всё в другом. Но в себе всё отрицал. Себя, свои работы всегда строго осуждал и очень мучился в своих исканиях. Долго работал и он никогда не был доволен тем, чего достигал. Выше же всего ставил в живописи рисунок, и его особенно упорно добивался. Угрюмый и задумчивый, Серов в душе своей носил удивительный юмор и смех. Он умел подмечать в самых простых, обыденных вещах их оригинальность и умел так их передавать в своих рассказах, что они облекались в невероятно смешную форму. И потом его определения долго повторялись в среде его знакомых, становились крылатыми словами. Смех его был зол и остер. Я обнажал те отрицательные стороны наблюдаемых им людей и явлений, которые все мы часто совсем не замечаем. Смех его был чрезвычайно тонок. И только большой художник мог так подмечать особенности людей. Нам случалось часто бывать втроём, Сирову, Шаляпину и мне. И я бывал главным предметом его шуток. Какие милые, какие были тонкие эти шутки. От них ещё вырастала моя любовь к нему. Никогда не слыхал я от Серова никакой жалобы ни на людей, ни на условия своей личной жизни. Материальные невзгоды, а он знал их немало, не трогали его совершенно. Но когда он видел несправедливость, глаза его загорались, и тогда он был суров и непреклонен. Тогда, выясняя правду и добиваясь справедливости, он готов был идти до конца, ничего не боясь. Всё равно. Этого он никогда не знал. Сегодня умер большой художник. Но сегодня умер и большой, благороднейшей души человек, который своей работой и своей жизнью возвышал и звание художника. И достоинство человека